История семнадцатая. Кирис предложил задержаться в Каганате на пару дней. Все семейные дела были улажены, но... Было видно, что он соскучился по родным местам и хотел мне их показать. Я чувствовала, что все больше привязываюсь к этому мужчине. Мысль о возможном браке уже не казалась мне такой пугающей. Однако Кир больше не возвращался к этому вопросу и коварно молчал о таинственном обряде. Мои попытки разговорить его на эту тему провалились, а спрашивать у Антара и я не решалась. В главе еще звучал его угрожающий голос и недовольство человечкой, посмевшее отказать любимому племяннику. В Об обратную дорогу мы отправились после обеда. Со всеми распрощались, сели в двухколесный экипаж, запряженный наром, и медленно поехали к порталу. Сердце приятно грело чувство, что я возвращаюсь домой. В Дейрос, к Маминалии, Алии, к Неру Варга. Когда мы вышли из портала, над городом уже сгущались сумерки. Свинцовые тучи окутывали шпили башен, грозя вот-вот разразиться мелкой холодной моросью. Пронизывающий ветер проникал под одежду, заставляя зябко передергивать плечами. «Потерпи немного. Сейчас найдем возницу и поедем домой», — проговорил Кир, обнимая меня за плечи и закрывая своим телом от непогоды. Свободных возниц близ портала водилось в достатке. Так что, быстро устроившись внутри теплой кареты, мы отправились в путь. Мы уже отъехали на достаточное расстояние, когда лошадь внезапно остановилась. Посреди дороги стоял угрожающего вида детина с дубиной наперевес. На призыв убраться с дороги он ничего не ответил и с места не сдвинулся. Наоборот, к нему присоединились еще двое, а потом из кустов выбрались еще разбойники. Или не разбойники. Кирас не стал ждать нападения и первым послал в наше дорожное препятствие ярко-синий магический шар. Разбойник дернулся и стал медленно оседать на землю. Вот только на его месте осталось стоять тень, зловеще ухмыляясь. Возница спрыгнул с козел и схоронился под коляской, предчувствуя неладное. Кир в это время попробовал вывести из строя еще нескольких разбойников, но на месте каждого упавшего появлялась тень. Она словно множилась, зажимая нас в кольцо. Куар решил больше не испытывать судьбу и начал перевоплощаться, но было поздно. Тень выпустила туманное облако, мгновенно заполнившее все вокруг. Я попыталась нащупать киросов, но не смогла, теряя связь с реальностью и пространством. Не знаю, сколько я находилась в беспамятстве. Способность думать возвращалась очень медленно. Я чувствовала, что нахожусь в какой-то каменной нише, лежа под наклоном. Волосы упали на лицо, и от этого неимоверно свербела в носу. Но попытка смахнуть их провалилась. Руки не слушались. С трудом разлепив веки, я слегка мотнула головой, стряхивая волосы. Это простое движение отдалось мучительной болью. «Ты очнулась, сладкая!» Прошелестел рядом знакомый до дрожи голос. «Не спеши выбираться. Побереги силы. Они тебе скоро понадобятся». Тень глумливо засмеялась, а я попробовала вновь встряхнуть пряди и, наконец, осмотреться. Это была пещера, стылая и сырая, с тихим заунывным пением ветра под темным потолком. С одной стороны на каменной стене Крепилось множество свечей, позволяющих частично рассмотреть обстановку. Вход в поле зрения не попал, но зато я поняла, что меня связали и явно готовят к ритуалу. Стало по-настоящему страшно, как когда-то в детстве. «Отпусти!» Горло пересохло и немоверно соднило, так что слова дались тяжело. «Творцом прошу, отпусти!» «Творец здесь ни при чем!» Взвелась потусторонняя сущность. Лучше моли тёмного лорда, чтобы даровал тебе прощение. Тень то распадалась туманной дымкой, то принимала облик костлявого призрака и возвышалась над местом моего заточения, разжигала алым взглядом. Где это видно, чтобы аватар скрывался от своего предназначения и прятался за спиной мужчины? Мы возложили тебя на алтарь единения против воли. Не бывало такого. Столько лет я готовила тебя к обряду, учила и защищала. От переполнявшей злости тень вновь растворилась и туманными клочками разлетелась по пещере. А мне стало страшно при упоминании Кирса. Что с ним сделали? Ведь без боя он бы не сдался, не бросил свою избранницу. Что, если он тяжело ранен, и ему нужна помощь? Лишь бы не погиб. От этой мелькнувшей мысли сердце трепетало, раненной птицей и рвалось к нему. Я сделала несколько размеренных вдохов, вспоминая наставления следователя. Они помогли мне немного успокоиться и взять себя в руки. «Ты никогда не говорила, к чему меня готовишь», пробормотала тихо, в надежде, что меня услышат. Не ошиблась. Алые огоньки мгновенно вспыхнули напротив моего лица, и постепенно вокруг них стал собираться туманный образ. Если бы ты не замирала от страха, а проявила толику интереса, то все узнала бы. Древняя книга столько раз была у тебя в руках. Тень зашипела, а затем метнулась к стене и продолжила выводить на ней символы. Нужно было что-то делать. Я была готова бежать прочь, не останавливаясь, но дернувшись несколько раз, бессильно замерла. Вдох-выдох. Нужно вспомнить о занятии с Киром и разумно воспользоваться своей силой. Через несколько мгновений связывающие путы затлели и стали осыпаться пеплом. Я даже не сразу осознала, что свободно. Потихоньку осмотревшись, заметила тень, продолжавшую выводить руны на неровном камне. с другой стороны, примерно напротив нее, я увидела выход из пещеры. во всяком случае, там было отверстие. сделав несколько глубоких вдохов, я аккуратно выбралась из своего саркофага и, крадучись, пошла к выходу, не сводя глаз с тени. дойдя до проема, я резко повернулась и побежала, но тут же в кого-то врезалась. страх сковал тело. я медленно подняла голову, чтобы посмотреть. в чьи объятья угодила. «Бесник?» Еле сдержавшись от радостного вскрика, я крепко обняла его. «Слава, Творцу, ты живой!» Ринаэль! На его лице расплылась довольная улыбка. «Вот ты и попалась, птичка!» «Что ты здесь делаешь?» Я постаралась подтолкнуть его в обратном направлении. «Идем быстрее, пока нас не заметили!» С удивлением поняла, что бесник не двигается с места. «Идем, только тебе в другую сторону!» И он, подхватив меня на руки, вернулся в пещеру. «Зачем ты пришел?» Тень метнулась к нам. «Поздно. Теперь она принадлежит темному лорду. Я сам решу, кому она принадлежит». Зло выпленул желтоглазый и поставил меня около каменной ниши. «А ты бы лучше следила за аватаром. Да куда она денется с мертвого перевала? Здесь под каждым кустом схоронена нежить, почитающая ее как хозяйку». Каждое произнесенное слово вонзалось в меня. словно игла. Я не могла. Не хотела верить происходящему. Бес. Но как же? Почему ты ей помогаешь? Потому что мне нужен неисчерпаемый источник магии. И я бы получил его, если бы ты добровольно согласилась стать моей. Но ты выбрала другого. Он взлохматил волосы. Почему? Я выбирала сердцем. Значит, неисчерпаемый источник магии. Но как? Я ведь даже не умею обращаться со своим даром. Создание, рожденное быть аватаром темного лорда, при зачатии наделялось невиданной силой, чтобы, впустив в себя суть лорда, не сгореть от его мощи, а стать посланником воли. С моими возможностями в обращении с магией и с таким безграничным источником, как ты, мы могли бы править мирами. «Так я для тебя только источник?» Все еще не веря до конца в его слова, переспросила я. «Но почему же? Не только?» Лорд Морая кинул меня с ног до головы красноречивым взглядом. Я невольно передернула плечами от его намека. Не хочу верить. Я не смогла скрыть горечь в голосе. Ты ведь столько раз меня спасал. И не только меня. Бес ухмыльнулся, но ничего не ответил. Он взял мои запястья и связал их магическим заклинанием, закрепляя на одной из скоб, удерживающих ранее, а затем отошел к тени. Как ты узнал, что я аватар? А ты думаешь, как мы познакомились? Бесник бросил на меня взгляд через плечо. Это была случайность. Сработал стихийный портал. Да-да, совершенно случайно портальный камень оказался в руках обычного подмастерья. Рассмеялась тень. Ничего не бывает случайно. Это я подстроила твоё перемещение. А сигналка из кристалла помогла бесу тебя найти. Думала, это научит тому, чему я не смогла. А он... Что я? Как тут научишь, когда за ней таскается вся нежить, а нечисть лезла клясться в вечной верности или норовила разорвать в угоду своему хозяину? Акуарс смог. Он нашел время и место, чтобы обучить меня. Мелькнула в голове мысль, и мне пришлось закусить губу, чтобы сдержать слезы. Из-за сильных переживаний в груди стала нестерпимо жечь. Я прислонилась к холодному камню в надежде уменьшить боль и почувствовала под блузой медальон. Как я могла забыть о подарке Нера всего то и надо сорвать его с шеи и тогда портал перенесет домой с невиданной скоростью я принялась расстегивать мелкие пуговички для чего мне пришлось склониться к привязанным рукам поза была неудобной пальцы плохо слушались и пуговицы поддавались с трудом но я не сдавалась что она делает раз девается донесся удивленный голос тени малышка не стоит да обряда нам все равно не дадут уединиться обратился ко мне тот. Кого я считала другом? Для аватара важны магические потоки, а у девушки они могут поменяться после. Не распыляйся. У тебя бы все равно ничего не вышло. Тень рассмеялась, и ее мерзкий голос эхом разлетелся по сводам пещеры. Уж об этом я позаботилась. Наконец-то я добралась до медальона и дернула его со всей силы. Цепочка больно врезалась в кожу. Вскрикнув, я повторила попытку, и в этот раз звенья разомкнулись. а сквозь зажатый кулак просочился яркий свет. Меня мелко затрясло, голова закружилась. Сквозь шум в ушах доносились крики бесника и тени. Привязанные запястья пронзило острая боль, отчего перед глазами заплясали чёрные круги. Первым вернулся слух. Издалека доносились удары, сотрясавшие всё вокруг. С потолка сыпалась каменная крошка. Спине и ногам было неимоверно холодно, словно я лежала на голом камне. С трудом разлепив веки я осмотрелась. Портал не сработал. Я пребывала всё в той же пещере. Более того, меня вновь засунули в каменный саркофаг и привязали. Запястья горели, словно огнём. Я дёрнула руку, проверяя крепость пут, и чуть опять не потеряла сознание от пронзившей боли. «Очнулась, дурёха!» Раскрежетала тень, материализовавшись напротив меня. «Прежде чем сбегать, подумала бы, где находишься. Это мёртвый перевал». Тут все пронизано потоками темной магии. Чтобы построить отсюда портал, надо обладать особыми знаниями. Более того, святилище темного лорда, в котором мы находимся, закрыто от любых переходов. Тень отлетела куда-то за спину, но вскоре вернулась с бутылочкой. Пора начинать ритуал. С этими словами темная сущность стала вливать мне в рот содержимое. Я пыталась сжимать зубы, отплевываться, мотать головой, но все было бесполезно. Тем временем Стены и потолок продолжали сотрясать страшные удары. «Да что он там возится?» — засуетилась тень, отлетая к выходу. Пронзил заклинанием во имя лорда и вернулся. «Ладно, и без него справлюсь». Слова тени отдавались эхом в голове, а во рту был неприятный металлический привкус. В крови с невероятной силой стала бурлить магия. «А вот вход мы пока закроем!» Раздался грохот, от которого заложило уши, с трудом повернувшись в сторону. Я увидела, что проход завалило камнями. Я оказалась в ловушке и не понимала, что делать. Между тем, тень перемещалась по пещере, бормоча поднос непонятные слова и расставляя странные фигурки. То ли от того, чем меня поили, то ли от происходящего, а может и от страха, но перед лицом стали всплывать образы родных и близких: Рыжик, мама Нали, прабабушка Карлина. Неожиданно в памяти всплыл разговор со Асмеем про темный светоч. Что если кузен намекал на меня? Если не хочу стать марионеткой темного ложда, то должна сопротивляться. Магия переполняла все сильнее, и я снова попробовала освободиться от пут связывающих руки. Во второй раз это получилось даже быстрее. Теперь оставалось избавиться от тени и начинать искать выход. Выбираясь из саркофага, я замерла, неожиданно поняв, что вновь я вижу магические потоки, как тогда на кладбище. Потянувшись к ближайшей нити, Я натянула ее. Нить поддалась, задрожала. В этот момент тень вспыхнула, заметалась по пещере, потом подлетела ко мне с кинжалом в костлявых, призрачных руках. В испуге я вскинула руки в защитном жесте, и с них сорвалось синее пламя. Оно прожгло в тень дыру и впиталось в стену. Темная сущность изверещала и распалась на туманные клочки, а нож упал на каменный пол с противным перезвоном. Я не успела обрадоваться легкой победе. Голова вновь закружилась. Меня словно потянуло наверх, к небу. Два удара сердца. Я увидела свое тело со стороны. А в голове появилось понимание. Напиток, которым меня поили, подготовил к приему высшей силы. Если тень успела завершить обряд призыва, то мое тело займет. Темный лорд. Попытка вернуться в себя не увенчалась успехом. Я беспомощно болталась под потолком и могла лишь безмолвно наблюдать. Когда я уже отчаялась справиться, пещера завибрировала, и камни стали исчезать. Как только проход достаточно расширился, в него пролезла большая черная голова, потом показались могучие плечи с блестящими чешуйками, кожистые крылья. Целиком боевая ипостась Куар в святилище не помещалась. Осмотревшись, он перевоплотился. Кирос нашел меня в тот момент, когда до явления темного ложда оставались считанные мгновения. Моя душа выбилась из сил, но подчинить себе тело не получалось. Кир осторожно провёл рукой по бледному лицу, попытался просканировать магией и понять, почему я без сознания. Он шептал непонятные слова, а потом внезапно отдёрнул руки. Вся моя походная одежда засверкала и постепенно превратилась в королевское бальное платье тёмно-синего цвета. Волосы зашевелились, собираясь в высокую прическу. Всё ещё паря под потолком, я сама себя не узнавала. Но, наверное, именно так должен был выглядеть аватар всемогущего тёмного лорда. Пока я рассматривала происходящее с моей физической оболочкой метаморфозы, Куар ругнулся и кинулся к той стене, где тень выводила руны. «Девочка моя, продержись еще немного, я все исправлю». Он раскидал расставленные тенью фигурки, я почувствовала свободу. Кирас внимательно рассмотрев руны, начал их стирать. И в это мгновение та я, что безвольно сейчас полулежала в ловушке, распахнула веки. Вместо зрачка глаза заполнял золотой свет. Поняв, что нельзя терять ни минуты, я прижалась к своему телу. Сначала ничего не происходило. Я все так же ощущала себя отдельно от... себя. Но тут вдруг... Рина... Кир подошел и взял за руки. «Вернись ко мне, пожалуйста. Я не смогу без тебя. Да и не хочу». Эти слова прозвучали как заклинание. Магия стала вихрем закручиваться вокруг меня по спирали. Я потерялась в ощущениях. Не понимала, где верх, а где низ. Но чувствовала... что сила мне подчиняется. Она больше не пугала, не пыталась вырваться из-под контроля, а позволяла собой управлять. В мгновение невесомости я осознала себя в своем теле полноправной хозяйкой, свободной от тени и влияния темного лорда. В сердце расцветала любовь. Она зародилась так давно и медленно росла, взращиваемая поступками, отношениями, чувствами, но затмеваемая страхами. И только тяжелое испытание позволило ей распустить лепестки наполняя душу невероятным счастьем. «Я люблю тебя», – произнесла тихо, обняв лицо Киры с ладонями. Голос был сиплым, но Кир услышал. Хотя зачем слова? Ведь Куар чувствует свою избранницу, даже если их разделяют моря и леса, города и страны. Его глаза засияли, словно звезды. Мой мужчина осторожно склонился и накрыл губы нежным поцелуем.